Романцев покрутил головой и сплюнул. — Грязь! Тебе кажется, что я Романцев, коллежский секретарь, царь природы. Ошибаешься? Я тунеядец, взяточник, лицемер. Я гад! Алексей Иванович ударил кулаком себя по груди и заплакал. — маушник — Шептун, ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали, а? — А кто, позвольте вас спросить, комитетские двести рублей зажилил, да на Сургучева свалил? — Нечто не я. Гад! Фарисей Иуда! Подлипала, лихоимец! Сволочь! Романцев вытер рукавом слезы и зарыдал. — Кусай! Ешь! Никто, отродясь, мне путного слова не сказал. Все только в душе под лицом считают, а в глазах, кроме хвалений да улыбок, ни-ни. Хоть бы раз, кто по морде съездил да выругал. Ешь, пес, кусай, рви анафему! Лопай предателя! — Романцев покачнулся и упал на собаку. — Так, именно то Рви мордализацию, не жалко. Хоть и больно, не щади. На, на, и руки кусай. а ага, кровь ты чё. Так тебе и нужно шмерцу, так? Мерси, жучка, или как тебя? Мерси, рви шубу, всё одно взятка. Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу. И фуражечка с кокардой тоже. О чем бишь я? Пора идти. Прощай, собачечка. Шельмочка. Романцев погладил собаку. И дав ей еще раз укусить себя за икру, запахнулся в шубу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 запись аудиокниги произведена студии is в 2009 году читал владимир самойлов